У одной из колонн портика храма Фавна стоял прислонившись молодой человек лет двадцати пяти, высокого роста, сильного и безукоризненно стройного телосложения. Он, по-видимому, наблюдал за церемониальным шествием луперков и за движением толпы, а на лице его была написана «сильная скука». Над шеей, напоминавшей греческие изваяния, возвышалась благородная гордая голова — покрытая черными вьющимися волосами, раздушными, расчесанными с большим тщанием. Волосы эти, блестящие, словно вороного крыло, обрамляли высокий и широкий лоб и пару глаз прелестного разреза с выразительными, подвижными, проницательными, повелительными зрачками». Глаза эти по своему желанию могли внушать симпатию, порабощать друзей, подчинять других людей железной воле, которая по временам давала о себе знать, когда взгляд юноши был особенно ласков, а улыбка пленительно нежна внезапной молнии загоравшейся в этих зрачках, наморчиванием лба, сдвиганием густых и черных бровей. Нос этого человека был прямой, смелый и правильно очерченный. Рот скорее маленький, с толстыми, слегка выворочными наружу пухлыми губами, на которых ясно отпечатывались две страсти — властолюбие и чувственность. Кожа этого лица была бела, с легким оттенком желтизны. Этот цвет усиливал красоту и чарующую привлекательность лица этого высокого, сильного, величавого, необычайно изящного юноши. Юноша этот был Гай Юлий Цезарь. Он был одет с чисто греческим изяществом. Поверх ослепительно-белой туники из тонкого полотна, украшенной пурпурной латиклавой и стянутой талии пурпурным шерстяным шнуром, Цезарь надел тогу из белого же тончайшего сукна, обшитую по краям широкую каймою небесно-голубого цвета. и туника, и тога были накинуты с таким старанием и умением, что усиливали общее приятное впечатление и придавали еще больше блеска всем природным дарам красавца, которому они служили одеждой. Елию Цезарю было тогда 26 лет, так как он родился 12 июля 654 года. Он был уже знаменит, и пользовался в Риме безграничной популярностью благодаря своему уму, своему образованию, своему красноречию, своей приветливости, своему мужеству, энергии своей души, своему несравненному изяществу. 17 лет Гай Юлий Цезарь, который по своей тетке Юлии приходился племянником Гаю Марию и по своим привязанностям, дружеским связям и избирательным симпатиям был сторонником Мария, женился на Корнелии. Дочери — Луция Корнелия Цинны, бывшего четыре раза консулом и ярого приверженца победителя Тевтонов и Кимвров. Как только Сулла стал диктатором после поголовного избиения своих врагов и велел умертвить двух лиц из фамилии Юлия, поддерживавших сторону Мария, то потребовал, чтобы юный гай Юлий Цезарь развелся со своей женой Корнелий. Но Цезарь ни за что не хотел подчиниться этому требованию, выкосав уже тогда железную волю и неукротимую твердость души. За такое слушание он попал в опалу, и если бы за него не вступились самые влиятельные люди из партии Суллы и из коллегии Весталок, Цезарь разделил бы участь бесчисленных жертв проскрипции. Однако ему было небезопасно оставаться в Риме, где полновластным правителем был тот... то на просьбы стольких людей даровать жизнь ему, Цезарю отвечал, что, по его мнению, в этом отроке Юлии сидит несколько Марьев. Поэтому Цезарь удалился в Сабину, где скрывался, бродя по горам Лациума и Тибуртина, пока не умер Сула. По возвращении в Рим он вскоре снова покинул этот город, чтобы пойти воевать под начальством претера Минуция Терма. участвовал в осаде Метилены и выказал в этом деле неустрашимую доблесть и отвагу, так как отличался физической силой и владел оружием лучше всех других, а храбрость его, по словам Светония, была выше человеческой природы и выше того, что можно себе вообразить. Он спас жизнь солдату, рискуя своей собственной, и получил цивический венок». Оттуда он отправился в Вифинию, к царю Никомеду, и очень скоро так тесно с ним сдружился, что в сатирах того времени его прозвали «царицею Вифинии». Затем, узнав, что Сервилию Вотию было поручено вести римское войство на пиратов Киликии, засевших в городе Изаврия, цезарь пошел с ним и в этой войне дал несомненные доказательства своей смелости и храбрости.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 Какой выкуп желают получить за него пираты, последние потребовали 20 талантов. Юноша дерзко ответил им, что ценит себя в 50 талантов, которые заплатят им, а как только получит свободу, то постарается переловить этих разбойников и велит распять их на кресте. Ответ этот был достоин римского величия и ярко обнаруживает несокрушимую волю и сознание своей силы, которые жили в душе Цезаря. Он не сомневался в том, что такая значительная сумма будет доставлена немедленно и на слово ему, человеку из рода Юлия, и послал нескольких из своих слуг в Эфес, на Самос и в ближайшие города, чтобы собрать 50 талантов. Сумма эта скоро была ему прислана, и он оплатил ее своим хозяевам. Но тотчас же после освобождения собрал в соседних портах несколько трирем, погнался за пиратами, напал на них, победил их, взял в плен и предоставил их во власть претора, чтобы последний приказал распять их на кресте. Когда же Цезарь узнал, что претор подумывал вместо этого продать их в рабство, то самовольно всех их предал распятию, открыто заявив, что готов отвечать за свое распоряжение перед Сенатом и римским народом. Все эти факты приобрели Юлию Цезарю немалую и прочную популярность. Популярность эта возросла свыше меры, когда народ увидал, как мужественно он обвинил консула Гнея Корнелия де Лабеллу, креатуру сулы в плохом управлении Македонии, вверенной его власти. Цезарь поддержал свое обвинение не только с твердостью смелой души, но также в энергичных, мощных словах, с таким дивным и неслыханным красноречием, что Цицерону, самому искусному из ораторов, с большим трудом удалось оправдать Делабеллу, ловко воспользовавшись огромным кредитом и несметными богатствами последнего. Цезарь был самым красивым всадником. самым искусным во всех военных и гимнастических упражнениях, всегда первым на скачках в цирке, доблестным солдатом с бесстрашную душою, превосходнейшим оратором, и все эти блестящие качества доставили ему в Риме огромную славу, так что даже в отсутствии он пользовался всеобщими симпатиями. Поэтому нет ничего удивительного, что в начале 680 -го года, когда умер Луций Аврелий котта один из верховных жрецов, Цезаря возвели на эту высокую должность, которой все римляне пламенно домогались. Таков был человек, стоявший, прислонившись у колонны преддверия храма Искулапа и смотревший на толпу, двигавшуюся перед храмами боговрачебной науки и фавна.